Песнь шестая Свидание Гектора с Андромахой Страшную брань меж Трояна-Ахеина ставили боги. Но свирепствовал бой, или здесь, или там, по долине, воинств, один на других устремляющих медные копья между брегов Симаиса и пышно-струистого Ксанфа. Первый аяк-стеламонец стенами однобронных данаев прорвал фалангу Троян и возрадовал светом дружины мужа сразив, брононосца храбрейшего ратифракийской, Эфсора-ветвь, Акамаса, ужасного ростом и силой. Мужа сего поражает он первый в шелом коневласой и вонзает в чело.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 филака бегущего сринул леет герой и врипил же сразив обнажил меланфея но адраста живым изловил минилайка пьеносный кони его пораженные страхом на битвенном поле вдруг обмериковый куст колесницу с разбега ударив дышла ее на конце раздробили и сами помчались к граду куда и других устрашенные кони бежали Сам же Адраст, с колесницы стремглав к колесу покатяся, грянулся озим лицом. И предпавшим стал налетевший сильный Атрит минилай, грозя длиннотенную пикой. Ноги его обхватил и воскликнул Адраст, умоляя, «Даруй мне жизнью Атрит, и получишь ты выкуп достойный!» «Много сокровищ хранится в отеческом доме богатом, много и меди, и злата, и хитрых изделий железа с радостью выдаст тебе неисчислимый выкуп, отец мой, если услышит, что я нахожусь живою, Данаев!» Так говорил. И уже преклонял Менелаева сердце. Храбрый уже помышлял поручить одному из клевретов пленника весть кораблям мореходным». Как вдруг Агамемнон, встречу идущий, Предстал и грозно вскричал Менелаю. «Слабой душой, Менелай! Ко троянцам ли ныне ты столько жалостлив? Дело прекрасное сделали эти троянцы в доме твоём, Чтоб никто не избег от погибели черной и от нашей руки».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 Воное время трояне, отдышавших бранью Данаев, скрылись бы в град, побеждённые собственной слабостью духа, если бы Нео и Гектору мудрого не дал совета сын Прямов Гелен, знаменитейший птица-гадатель. Гектор, Эней, на вас воеводы, лежит ныне и паче бремя забота народов троянском. Отличны вы оба в каждом намеренье вашем. «Сражаться ли нужно иль мыслить? Станьте же здесь, и бегущие рати у врату держите, Сами везде устремляясь, Доколе в объятия жон их все беглецы не падут, И врагам в посмеянии не будут. Но когда вы, троянские, в круг ободрите фаланги, Мы, оставаясь здесь с саргивянами, будем сражаться, Сколько бы ни были им и теснимы, — велит неизбежность».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 Пусть на колено его липокудрой Афины положит. Пусть ей двенадцать крав, однолетних, Ермани познавших в храме за обрекается, Если молитвы услыша, град богиня помилует Жен и младенцев невинных. Если от Трои священной она отразит Диамеда, Бурного воя сего, повелителя мощного бегства, мужа который я мыслю храбрейший в народе ахейском так не пилит не страшил нас великий мужей предводитель сын как вещают боги не бессмертный гивянин пуще свирепствует в мужестве сонным никто не сравнится так говорил он и гектор послушался брата советов, Быстро герой с колесницы с оружием прянул на землю, острые копья колебля кругом обходил ополченье, дух распаляя на бой, и восставил он страшную сечу. В бой обратились трояне и стали в лицо аргивянам. Вспять подались ряды аргивян, укротили убийство, мысли, что бог незримый, не сшедший от звездного неба, сам за врагов их поборствует» так обратились трояне Гектор еще возбуждал восклицающий звучно к троянам Храбрые трой сыны и союзники славные наши будьте мужами о други воспомните бурную силу я ненадолго от вас отлучусь в священную Трою старцам советным поведать и нашим супругам «Докупно молят небесных богов, обетуя стотельчьи жертвы!» Так говоря, им шествовал шлемом сверкающий Гектор, билась сзади его по стопам и повые концами черная кожа, которая щит окружала огромный.